Глава шестая. День третий. Самым страшным наказанием для пронумерованных обитателей ульев было лишение гипносна, которое можно было получить за нарушение трудовой дисциплины или общественного порядка. Как привидения бродили такие лишенцы по улицам, не в силах уснуть без усыпляющего газа в своих обесточенных саркофагах. Пропуск одного сеанса еще можно было вынести и вернуться к нормальному режиму жизни. Но если больше, на вторые, максимум третьи сутки, они начинали набрасываться на прохожих. Тогда их отлавливали и сдавали в реабилитационные клиники. Там они быстро отказывались от антисоциальных мотивов в поведении и твердо уясняли, что такое профессиональная этика. За систематические и серьезные преступления можно было получить лишение навсегда. Эта мера была подобна смертной казни. Пчела сначала отлучается от гипносна, потом из-за неизбежной бессонницы теряет способность работать и, как следствие, перестает получать пищу. А когда становится опасной для окружающих, ей даже не пытаются помочь, а усыпляют, как собаку без дара последнего сна. Некоторые лишенцы уходили из города и становились изгоями. Их никто больше не видел. И, наверное, конец их был печален. Без работы и порции пластиковой каши разве долго протянешь? Даже если они находили способ выжить, сохранить рассудок у них бы не получилось. По слухам, они сходили с ума максимум за неделю. С самого раннего детства, когда человек только-только начинает соображать, его помещают в иус, в котором он проходит полный жизненный цикл. Сначала как личинка, период жизни до 10 лет. Личинкой он перестает быть, когда начинает работать. И вся жизнь его длится лет до 60, пока он способен трудиться. Наградой за правильную и общественно полезную жизнь становился последний сон. Он длится всего месяц, но за этот месяц человек успевает прожить тысячу лет в виртуальном мире. Можно по своему усмотрению прожить несколько жизней, а можно только одну, длиной в миллениум, и выбрать себе любую смерть. Например, спокойную, в кругу семьи, что покружали его постель рыдающие домочадцы, жадно прислушивающиеся к последним словам, и прекрасная жена, сжимающая холодеющую руку, а можно героическую, на поле боя со знаменем в руках или на костре инквизиции, оставаясь верным своим прогрессивным идеалам. Причем дух уходящего в этот момент был настолько силен, что никакой боли, а только чувство выполненного долга. А можно было умереть незаметно для себя, например, во сне или в эпицентре ядерного взрыва. Тысяча лет более чем достаточный срок для того, чтобы провести множество репетиций и выбрать смерть по своему вкусу. И вот тогда эта самая последняя смерть в виртуальном мире и совпадает со смертью физического тела. Начальник вызвал 3208 к себе в кабинет и объявил зловеще. «Сегодня ты работаешь на улице. Помогай, 4111, делай, что он скажет». 3208 слышал от коллег, что начальник отправляет работать на улицу провинившихся. Он догадывался, в чем провинился. Проходя мимо свалки, видел свой инструмент, которым вчера вычищал канавку, согнутый пополам кем-то очень недобрым. 41.11 угрюмый чернокожий оператор электропогрузчика объяснил, что нужно делать. Прямо на бетонные плиты заводского двора были навалены кучи металлического мусора. Рядом у стены на четырех столбах установлена большая прямоугольная металлическая воронка. Негр ковшом погрузчика засыпал в нее мусор. Задачей 3208 было закреплять под воронкой большой полимерный мешок и после заполнения мусором, пока негуру возил его на другой конец территории завода, подготовить следующий. С первым мешком 3208 замешкался. Мусор был сырым, то ли в воде, то ли в масле, и застревал на выходе из воронки. 4111 взял стоящий тут же лом и подолбил по стенке воронки. Мусор провалился. Стало ясно, почему воронка была вся помята. Когда отгрузили несколько мешков, 3208 почувствовал смысл наказания. Солнце жарит нещадно, тени поблизости нет, лом тяжелый, комбинезон пропитался потом. Работа у медиплавильной печи уже не казалась такой адской. На самом верху здания, в котором сидело фабричное начальство, висел транспарант с красными буквами на белом фоне. «Каждый заслуживает смерть во сне!» 3208 вдруг понял этот знакомый с детства слоган по-новому. До сих пор этот посыл воспринимался так. Когда-то, давным-давно, люди умирали, как Бог на душу положит. Чаще всего в мучениях и страшных судорогах. А теперь каждый может умереть комфортно. В перспективе же этого ужасного бесконечного рабочего дня посыл стал восприниматься в неком циничном ключе. Получается, что лучшее, что может заслужить человек, — это смерть. Когда негр уехал в очередной раз, 3208 решил повнимательнее изучить устройство приспособления, с которым ему приходилось работать. С одной стороны воронки он обнаружил засыпанный опилками ржавый электромотор, у которого могло быть только два предназначения. Либо, Переворачивать зачем-то воронку, либо... Из мотора выходил шнур, свернутый в бухту. 3208 вставил в вилку в, скорее всего, не случайно оказавшийся на ближайшей стене электрощиток, и нажал тумблер на моторе. Воронка завибрировала, и мусор самотеком пошел в мешок. Стало много легче, ломом махать не нужно. На всякий случай он выключал мотор, когда приезжал электропогрузчик. 3208 твердо уяснил, что начальство плохо реагирует на оптимизацию труда. И если 4111 расскажет начальнику, как его напарник отлынивает, тот придумает что-нибудь еще похуже. Перед сном обессиленный 3208 еле забрался в свой саркофаг. Искупался, включил массаж. Стал просматривать отзывы игроков «Время ведьм». Потом накатал свой. «Досточтимые сэры и прекрасные леди нашего королевства. А мне игра нравится. Карьера прет. Что не сессия, то новый уровень. Интересное дерево скиллов, опять же. И главная атмосфера. Такая, что хоть ложкой ешь ее. Такая она сочная и вкусная». Но хотелось бы что-то сделать с прогнозируемостью сюжета. Все повороты предсказуемы, как по дороге на работу. Рыцарь, баронет, барон, граф или маркиз, виконт или герцог, король. Финита. Давайте следующее средневековое мыло. А лучше в космос. Хотя и там все наперед известно. Имхо, надо ломать игру. Я лично попробую.